Глава 15 Конец года у меня какой-то... Сначала подготовка к моей свадьбе, сама свадьба, теперь подготовка к свадьбе Казуки и Эрны. Предложение Мизуки я тоже собираюсь сделать до конца года. Ах да, еще и с Акеми надо разобраться. Но это все потом, а сейчас Казуки и его свадьба. Проблема состояла в том, что на этот раз я не смог отмазаться от организационных вопросов, из-за чего мне пришлось выделять время еще и на это. Да, ко мне не бегали уточнять каждый мелкий нюанс, но дел все равно хватало. Например, организация приема в честь объявления о помолвке легла на мои плечи. Благо, это только звучит страшно, а на деле прием организовывают слуги. Но это самый простой пример, да и в целом самое начало. Сейчас я скорее ворчу, но как представлю, что будет дальше? Может, скинуть свою часть работы на Норику? А что? Хорошая идея. В самом деле, что это я раскис? Да и о такая довольная в последнее время, что и на нее можно побольше спихнуть. Да. Пожалуй, так и сделаю. Может, мне еще и свалить куда-нибудь? Что я в той же Малайзии не найду чем заняться? «Не, это уже перебор я и в японии найду себе работу впрочем все это дело будущего слишком уж далеко до свадьбы как минимум спокойный месяц у меня есть, а то и два раздался стук в дверь после чего она приоткрылась и в кабинет заглянул козукисинзи сан ты свободен спросил он и убедившись, что я его не прогоняю зашел в помещение. «У меня к тебе пара вопросов. Есть время?» «Садись», — хмыкнул я, кивнув на кресло в центре помещения. «Я лучше на стул», — пробормотал он, после чего подвинул к моему столу стул. «О чем вопрос это?» — спросил я. «О свадьбе», — вздохнул он, присаживаясь. «Например, что лучше, белый или золотой хаори химу? Белый — классика, золотой вроде как праздник, или как кольца выбрать, где лучше фотосессию устраивать, «Какой храм выбрать? Кого пригласить? Что там с банкетом? А свадебный дом строить или какой-то из старых использовать? А какой? Где именно? Здесь или в Токусиме?» «Казуки!» — остановил я его, подняв руку. «Ты слишком рано об этом думать начал. Да и твоей первой свадьбой мы сами займемся». «То-то ты, как ужаленный последние месяцы, бегал, пробормотал он, отведя глаза. Вот это и побегаешь!» «Но потом», — припечатал я, «Да — «до твоей свадьбы еще дохренище времени». «Два-три месяца — это не дохренище», — буркнул он. «Сам виноват», — бросил я. «Да я как-то...» — засмущался он. «В отличие от нашей с Норико свадьбы, Казуки и Эрна должны жениться быстрее, просто чтобы живот его невесты не успел слишком вырасти. Короче, малыш, у тебя сейчас очень удобное положение». «Все, что от тебя требуется, — это делать выбор, когда его предлагают, и не лезть в это болото глубже. Об остальном позаботимся мы с Атарашикой и Эрной, полагаю». «Да, в общем-то, Эрна меня вопросами и завалила», — пожал он плечами. «Блин, Казуки, ты мужик или где?» — возмутился я. «Неужто не можешь послать ее куда подальше? К Атарашике, например?» «Наша с тобой мужицкая задача — скинуть на женщин как можно больше работы. Пусть вкалывают». «Так что вперед! Нефиг меня напрягать!» «А я думал, что все наоборот!» — хмыкнул он весело. «Наоборот, это подкаблучники, а мы с тобой — ленивые трусы!» «Они сродни чудовищам, что живут ради убийств!» «Необоснованная агрессия в Малайзии тому свидетельство!» «Сотни тысяч жизней положены на алтарь их завоеваний! Ради чего?» Они убивали, жгли, расстреливали, рвали на части. Мы спрашиваем вас, уважаемые читатели, ради чего? А чем им помешали подданные нашей страны? Аматеру начали конфликт с кланом Хейк просто так. Они убивали наших с вами соотечественников. Ради чего? Я читал присланную мне Мидзуна статью «Америка сегодня» и не мог понять, что происходит. Данная газета чисто государственная, выкупленная несколько десятков лет назад у рода Ньюхард, и вот теперь на ее страницах поливают грязью девятой по древности род в мире. Это вообще нормально? С какой стати американское правительство влезло в этот конфликт? Чего хотят добиться? Настроить против меня общественность? Так мне плевать на их простолюдинов, а саристу по-другому дела делаются. Просто уколоть мой род? И нафига это королю Соединенных Штатов? Временному, замечу, королю. Точнее, следующего там выберут после смерти нынешнего. Королей в Штатах выбирают, но на пожизненный срок. Правительство не в курсе. Возможно. Управление газетой не прямое, там свой директорат, свои редакторы. Тогда кто протащил статью? Хейги? А им-то это зачем? Америка сегодня — это газета в первую очередь для простого народа, Скорее всего, это что-то внутреннее, меня по факту не касающееся, но доказательств этому нет. Да, мой рот трогать в любом случае не стоило. В общем, я запутался, но что-то делать все равно надо. И я даже знаю, что. В данном деле как минимум половина вины лежит на Хейгах. В статье упоминается именно про них, и, по идее, они не должны были давать добро на ее выход, но раз уж далее... Достав мобильник, набрал номер Кумацу Аи. «Добрый день, аматеру сама услышал я ее голос в трубке. «Добрый!» — ответил я. «У меня к вам вопрос, Кумацу-сан. Серьезный». «Слушаю вас внимательно, аматеру сама произнесла она несколько удивленно. «Перед ответом хорошенько подумай». За любой из ответов тебе ничего не будет, и наши с тобой взаимоотношения останутся на прежнем уровне. Так вот вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы взять интервью у члена клана Хейк, в котором он обольет грязью не только свой клан, но и немного заденет американцев в целом? «Это довольно опасно», — произнесла она задумчиво. «Но и особо думать тут не надо. Я в любом случае готова взять это интервью». «За тобой могут прийти», — произнес я, нагнетая атмосферу. «А могут и не прийти», — ответила она, усмехнувшись. «Я всего лишь репортер. Хотя... Да не, ерунда. В первую очередь во всем обвинять будут вас, аматеру сама. «В таком случае готовься», — улыбнулся я. «Составь вопросы, да и ответы, чтобы посильнее задеть Хейгов. Я хочу видеть их оплеванными, презираемыми». «Как составишь, звони. Будем решать вопросы непосредственно интервью». «Сделаю, аматэру сама», — произнесла она серьезно. «Думаю, послезавтра список вопросов и ответов я составлю. Кого я могу привлекать к работе?» «Оператора своего», — пожал я плечами, пусть она этого и не видела. «В общем, кого хочешь и кто не испугается». «Просто я тут подумала», — произнесла она осторожно, — «В таком деле многие не откажутся поучаствовать. Собственно, весь наш телеканал не откажется. Под вашим крылышком», — произнесла она полувопросительно, предлагая мне ответить. Под моим, Что я и сделал. В данном деле я беру всю ответственность на себя». «В таком случае уверенно согласятся многие», — произнесла она радостно. «Мы можем сделать все очень красиво». «Делайте», — вздохнул я, — «ты только учти, что само интервью будет проходить на закрытом объекте, и кроме тебя, ну и оператора, я туда никого не пущу». М -м -м, «А это обязательно, просто пленный имеет ранг виртуоз», — прервал я ее. Ответила она не сразу, трубка молчала двадцать две секунды. «Боги великие как же я вас люблю!» — Аматеру сама произнесла она, наконец, возбужденным голосом. «Я ведь могу озвучить данный факт?» «Можешь», — усмехнулся я. «Тогда ждите моего звонка», — затраторила она. «Я все дела брошу. Всех, кого можно, на уши поставлю, но все будет быстро, грамотно и как вы хотите». «Работай», — только и сказал я. Посмотрим, как Хейги на это отреагируют Мы находились в кабинете государственного чиновника, и я, если честно, думал, что он будет обставлен несколько более... Казенно. На деле же помещение выглядело скорее как мой рабочий кабинет. Я, Мию-У, дай и тот самый чиновник сидели в центре комнаты в удобных креслах, а на столе перед нами источали пар кружки с чаем. «Получается», — говорил я, — «что вы хотите сказать мне, будто мой друг рисковал жизнью просто так? Я лишь хочу сказать, что моих полномочий не хватает». Для подписания этих документов, Аматэ Русан, спокойно ответил чиновник. «А «Ваш непосредственный начальник...» «Где-то...» — поморщился я. «Я слишком низкого полета птица, чтобы знать его распорядок дня», — пожал чиновник плечами. «И для чего вы тогда тут сидите?» — вздохнул я. «Если вы даже не можете выполнить свою работу?» «Я сижу тут для того, чтобы Хагури-сан не утонул в бумагах, Аматэ Русан». — ответил он, не теряя самообладания. — Но моих полномочий недостаточно, чтобы подписывать бумаги, которые впоследствии лягут на стол Его Величества. — Что ж, я понял вас. — Спасибо, что уделили время, — произнес я, демонстрируя легкую форму недовольства. Выйдя из кабинета чинуши глянул на Меоуми. — Не очень-то ты и расстроен, — поджал я губы. — — Это тебя, между прочим, хотят родовых земель лишить. — Я не очень-то и надеялся на благоприятный исход, — пожал он плечами. — Очевидно же, что я не заработал на своей земле. — А вот я считаю иначе, — нахмурился я. — Какого демона ты вообще так поздно суетиться начал? — Ну, как бы засмущался он, а через пару секунд устало вздохнул. — Страшно мне было, Аматерусен. «Не верил я, да и не верю в успех. К тому же я приехал в Малайзию в первую очередь несколько за другим. Последнее — самовнушение и отмазки», — хмыкнул я. «Ты был моим союзником в той войне. Я видел, что и как ты делал. Мое мнение однозначно — ты достоин земель». «Ваше мнение — уже немалое достижение», — улыбнулся он. «Не вешай нос», — смеял Миссан. Повернул я голову вправо-влево, осматривая коридор. «Прорвемся». «Но не сегодня», — пришлось мне признать. «Ладно, пойдем отсюда». «Как скажете, Аматеру-сан», — пожал он плечами. Выйдя из здания имперской канцелярии, направились в сторону парковки. Ставить машину у входа было нельзя, да, по сути, и негде, так как канцелярия стояла посреди небольшого парка. «Кстати, Меуми-сан, есть у меня к тебе разговор важный». — произнес я, спускаясь по небольшой лестнице у входа в здание. — Слушаю, Аматэрусан, — посмотрел он на меня. — Эмммм, — глянул я вглубь парка. — Думаю, успею уточнить свои вопросы, пока идем до машины. Там, если что, уже и организуем нормальную встречу. — Что там с командами для кораблей? — Наемники, насколько я знаю, ушли. — Так и есть, — кивнул он. — В основном к Хатану-сану все-таки они в основном с ним были связаны. Да и воюет сейчас именно он, а значит и трофей с ним получить проще. А у нас что спросил я. А у нас две полные команды на эсминец и корвет ответил он, можно еще один корвет укомплектовать, но людям надо отдыхать, так, что свободных моряков я использую в качестве смены. То есть, если впритык то эсминец и два корвета, произнес я задумчиво. И большая часть команд этих кораблей, «Старики. Зато опытные», — пожал он плечами. «А в наличии у нас два эсминца, восемь корветов и один десантный корабль», — констатировал я факт. «Половину из этих кораблей вы собирались продать», — произнес он полувопросительно. «Я собирался продать все, для чего у меня нет команды», — вздохнул я. «Хорошо, что я не тороплюсь с такими решениями» наземную технику вы продаете только в путь усмехнулся миуми потому что ее и достать проще да и количество ее у меня немалое», — глянул я на него в общем у меня скоро активные боевые действия на море намечаются по факту участие кораблей аматеру там не обязательно но репутации ради корабли с командой там быть должны хейги уточнил миуми они самые чуть кивнул я вот и скажи мне «Где достать людей для команд пустых кораблей? Есть идеи?» «Наймите?» — произнес он задумчиво. «Хотя нет. Люди, как правило, идут вместе с кораблями. Точнее, нанимают сразу корабли с командой», — поправил я его. «Ну а те, кто мог, ушел обратно к Хатану. Да даже если они и вернутся... Сколько их там? На четыре корвета хватит?» «Либо два и эсминец», — подтвердил он. Все равно лишние корабли остаются. Да и воевать с американцами, а не какими-то там малайцами, далеко не каждый станет. За свой род или страну могут, а так... Это я сейчас про тех, кто к Хатану ушел, уточнил он. Вот за них они бы стали воевать. За Аматеру? Не знаю. Я с ними много времени провел и точно скажу, что за Аматеру там некоторые пойдут с радостью, но все-таки не все». «И что делать?» — посмотрел я на него вопросительно. «Надо думать», — вздохнул он. «А когда война-то намечается?» «В ближайший месяц», — ответил я. м м а поточнее можно, Аматерусан?» — спросил он извиняющимся тоном. «Ну ты и спросил», — покачал я головой. «Теоретически, по плану, в конце марта все должно быть закончено». «А сейчас у нас начало декабря», — вздохнул он. «Слишком мало времени. За четыре месяца с нуля команду не подготовишь, а, по вашим словам, за это время уже все закончится. По плану, — уточнил я, — в конце января должны начать атаку на море». «Два неполных месяца», — вздохнул он. «В этом случае только опытных людей искать. И то они почти все время потратят только на освоение своих кораблей». Против опытных американцев, а в них вряд ли будут юнцы на кораблях. По-другому нельзя. «Так делать-то что?» — повторил я свой вопрос. Поначалу он явно хотел сказать что-то другое, скорее всего, повторить свой ответ, но выдал иное. «Я подумаю, что можно сделать, и свяжусь с вами, как только появятся идеи», — произнес он. «Прямо сейчас я не знаю, что вам сказать. Я вот тоже сначала хотел сказать «жаль». Даже воздух в грудь набрал, но все же передумал. «Спасибо, Миоуми-сан. Буду ждать вашего звонка», — улыбнулся я. «Прошу прощения, что я...» — «Нет, нет», — поднял я руку, прерывая его. «Тебе не за что извиняться. Это ты прости, что озадачиваю тебя своими проблемами». «Я...» — сжал он зубы. «Я понял. И обязательно что-нибудь придумаю». Я лишь с благодарностью кивнул, не веря в то, что он сможет что-то придумать. Невозможно достать из воздуха такое количество профессионалов. Но если он сможет сформировать команду на еще хотя бы один корабль, я буду рад. Решение по Акеме принято. И надо бы уже привести его в исполнение, но каждый раз, когда я об этом задумываюсь, мужская чуйка шепчет мне, что не стоит что вполне можно подождать еще немного. Никуда Кеми не убежит. Другое дело, что она может и в отказ пойти, что для меня, наверное, даже лучше будет. Хотя нет, не лучше, скорее спокойнее. В общем, я не расстроюсь, если Заноза решит остаться просто другом. При этом я вполне себя осознаю, что это пережиток жизни в моем прошлом мире. Я вырос на знании, что если про любовницу узнает жена, то ничего хорошего не жди. Здесь же все иначе. Да я непростой человек. Так что надо собрать в кулак все, что можно собрать, и идти к Норику. В конце концов, что там с Акимей будет неизвестно. А наложница главе моего рода нужна. При этом жена у меня никуда точно не денется. Норику я нашел на кухне, где она что-то готовила, при этом, похоже, в отрыве от остальных поваров. То есть они там что-то свое делали, а Норику свое. «Милая», — подошел я к ней. «Есть разговоры серьезные». — Отойдем? — Вот прям серьезный-серьезный? — спросила она, не отрывая взгляд от кастрюли, в которой помешивала какой-то суп. — Да, — ответил я коротко. — Ладно, — посмотрела она на меня с подозрением, после чего посмотрела в сторону двух поварих и повысила голос. — Джун Катян, присмотри за министрона, я отлучусь. «Слушаюсь, госпожа!» — отозвалась кое-какая -кое Джунко, чей рецепт печенек не смогли повторить повара Тарвардов. «Ну, пойдем, серьезный ты мой!» — вздохнула она, снимая передник. Зайдя в ближайшую кухню гостиную и самую маленькую в доме, к слову, мы с Норико уселись в кресло друг напротив друга. «Честно говоря, мне и самому не нравится тема, которую я поднимаю, но это необходимо», — начал я. Девушка, слушая меня, пусть и пыталась казаться непринужденной, но было видно, что напряглась. а матеру требуются дети, а ты, да и мои будущие жены, физически не можете родить больше трех. Да я и против таких рисков. Двое детей максимум. В общем, мной и Атарашике было принято решение... Эмммм... Завести наложницу. Плюс двое детишек роду не помешают. Замолчав, выжидающе наблюдал за женой. А та, в свою очередь, уже и не пыталась казаться непринужденной. «То есть?» — начала она, но оборвала себя. «Значит так, да? Значит, мало тебе меня и будущих жен? Здорово! Что тут еще скажешь? Молодец! Прям настоящий самец! Мое мнение в этом вопросе, как я понимаю, значения не имеет!» «Нет», — вздохнул я. — Помимо детей, мое мнение для тебя вообще хоть какое-то значение имеет? — вскочила она на ноги. — Не успел жениться инать и вам. Шлюху какую-то в дом тащит. Мало мне того, что придется двух девок терпеть, так теперь еще и... — А ну сядь! — придавил я ее Яки. В кресло она буквально упала, глядя на меня испуганными глазами. — И более не смей повышать на меня голос. убрав яки Я еще некоторое время молчал, ожидая, когда она успокоится. Помимо детей, я уже даже и не знаю, стоит ли говорить тебе что-то важное. «Прости», — произнесла она тихо. Я была не права, что вспылила. Только в этом не сдается девчонка. Впрочем, давить я ее тоже не намерен. Мои жены обязаны иметь свое мнение. Но и про логику не забывать. Помимо детей есть и другие причины для подобного решения, продолжил я, не отпуская ее взгляд. Для начала моя избранница — это Наката Акеми. Что? Но она... Извини, поджала Норику губы. Она обладательница родовых земель, которые отойдут ее детям, а значит и роду, напомнил я ей данный факт. Вспомнив об этом, Норику даже задумалась. «А еще мне нужен общественный резонанс». «Зачем?» — не поняла она. «По-моему, от такого как раз лучше держаться подальше. Чем тише, тем лучше». «Но не сейчас», — произнес я. «Точнее, конкретно сейчас мне надо перевести взгляды как можно большего количества людей в сторону от своих дел. От одного конкретного дела, на которое уже обратили внимание три стороны. И хотелось бы, чтобы этих сторон не стало больше. «Синзи», — начала она осторожно, — «не знаю, что там за дело у тебя, но наложница, пусть даже преступница, не сильно это отвлечет внимание от... В общем, не сильно. Да и надолго шумихи не хватит». «Именно поэтому я работаю и по другим направлениям. Тут наложница, там спарринг с виртуозом, здесь видео моего боя с американцами». На подходе обнародовании того факта, что у нас еще один патриарх есть. Свадьба, как ни крути, свою роль тоже сыграла. Да и в целом над секретностью работают. Тут штришок, там обманка. Так дела и делаются. — Что хоть за дела-то? — спросила она, вздохнув. — Или я не могу об этом узнать? — Вот теперь я даже и не знаю, — хмыкнул я, на что Норико вновь поджала губы. «Я уже говорила, что не стану выпытывать у тебя секреты», — произнесла она. «Но данное дело касается и меня. Точнее, коснулось, так что я хочу...» «Извини, я прошу, если это возможно, рассказать, ради чего мне придется терпеть эту женщину». «Ради родовых земель и двух детей», — ответил я. «Это основная причина». «Понятно», — отвела она взгляд. «Да ладно, чего уж там». Если кто-то заинтересовался перевозкой непонятно чего, непонятно откуда, то... Как минимум, император обо всем догадается в любом случае. Я ж к нему за кланом пойду. Ну а остальные... С остальными как-нибудь разберемся. Лишь бы их много не было. Это секретная информация, Норико вздохнул я. Старайся даже думать об этом поменьше. То, о чем ты хочешь знать, — это затерянное хранилище древних, ушедшее под воду и полное хранимых там артефактов. Большая часть родов, которые держали там свое имущество, вымерли, но парочка представителей живы до сих пор. Те же Сюнтен именно там хранили самое ценное. Слава Богу, что императорский род, как и Аматеру, изначально привязаны к хранилищу Фудзи. Когда девушка осознала услышанное, Ее брови полезли на лоб. Она с минуту не знала, что на это сказать, начиная что-то говорить и обрывая сама себя. «То есть у нас теперь целое хранилище артефактов?» — все-таки выдала она осмысленную фразу. «Не только, но с этим еще предстоит разобраться», — улыбнулся я. «Там хватает вещей, которые не реагируют на вливание Бахира. То есть либо просто родовые реликвии, бесполезные для нас, либо...» «Магические артефакты!» — прервала на меня взбудораженно. «Причем тех времен, когда ушедших было полно, и артефакты они делали чуть ли не всем! Вау!» «Ну да, как-то так, пожал я плечами. Только узнать, что есть что, не представляется возможным. Плюс к этому там полно таких вещей, как драгоценные металлы и камни. В общем, мы отхватили очень неплохой куш, за который многие и подраться не постесняются». «Я поняла». — кивнула она важно. — Ни слова. Никому. Я нема, словно рыба. — А ты уже что-то вывез оттуда? Покажешь? — Все-таки они с Мизуки порой сильно похожи. — В такусиме, — вздохнул я и, не дав ей задать вопрос, добавил. — На Новый год туда поедем. Против Акеми ты больше ничего не имеешь? — Конечно, имею, — фыркнула она. — Но так уж и быть. Ради дела потерплю. Хорошо, если так. Ты, главное, запомни, рожать она будет моих детей. И если я узнаю, что ты их... Дети не в счет, — подняла на руку. Я против любовницы, то есть наложницы, а твои дети в любом случае, и мои тоже. Выйдя из машины, поднял голову, окидывая взглядом двадцатиэтажное здание Министерства Земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Именно здесь находилось рабочее место главы рода Тайра, который всем этим хозяйством и заведовал. Кабинет министров в Японии вообще был целиком занят представителями древних и могущественных родов, хотя подчас их могущество и строилось на том, что они контролируют то или иное министерство. Впрочем, наследуемых министерских кресел не так уж и много. как у Цутивару заведуют Министерством финансов, Тайры уже лет 200 сидят в Министерстве транспорта, о тома столько же в кадровой палате. Ну, вроде как еще такому-ка уже очень долго управляют Министерством юстиции. В остальном, я не очень интересовался данным вопросом, но вроде как министром сельского и так далее хозяйства до Инарику был глава рода Моторен. Ну или последний глава рода Минамото рулил счетной палатой, в то время как сейчас там глава Мононобе Фумитака. Не министр, конечно, но должность тоже важная. Ну и так далее. В целом каждые два-три поколения министры в Японии меняются. Но это при хорошем раскладе. А вот в секретариате чуть ли не каждые десять лет новый глава. Там, правда, на основных постах хэгури, так что кто главный не сильно важно. Кстати, забавный факт. Чехарда со сменой глав секретариата началась после того, как с этого поста подвинули тогдашнего главу рода Цуцуи. А ведь, по словам моего учителя, их род там века три сидел. Так что, как по мне, если те же Кагуцутивару проявят слабину, даже их попросят отдать пост министра финансов. Правда, они и до моей женитьбы на Норику отлично себя чувствовали. А уж теперь-то вряд ли найдется кто-то, кто сможет занять их пост в министерстве. Да, возвращаясь к Тайра. После Отома я связался с ними и попросил о встрече ответили это мне почти сразу, только вот, в отличие от Отома, эту самую встречу назначили через неделю, да и проходила она не дома у Тайра, а на рабочем месте главы рода, то бишь здесь. На пренебрежение это не похоже, было бы хуже назначен местом встречи какой-нибудь ресторан, но и на доверительные отношения, точнее, попытку показать доверительные отношения, такой посыл тоже не тянул». Мне явно показывали, что наши взаимоотношения несут только рабочий характер. Что ж, я не против. Секретарша Тайра, узнав мою фамилию, тут же сообщила шефу, кто к нему пришел, но ну, а тот, в свою очередь, не стал тянуть резину и сразу пригласил меня к себе. — Здравствуй, Матеру-кун! — кивнул мне из-за стола Масару. — Ты уж извини, что приходится общаться на работе, но дел не в проворот. «Все в порядке, тайросан кивнул я в ответ. «Я понимаю». «Присаживайся», — указал он рукой на стул, стоящий у его стола. «Благодарю», — вежливо улыбнулся я. «Стул дорогой, удобный, но...» При наличии в кабинете кресел и столика для более интимных переговоров, общение через рабочий стол выглядело так, будто я нежеланный здесь посетитель. «Забавно...» Они столько времени выпрашивали прощения за что-то там, чтобы иметь доступ к приемам, устраиваемым Аматеру, но стоило им только заподозрить в нас угрозу и сразу всё Плевать? С другой стороны, Тайра пока действует в рамках приличий. Вроде как и обижаться не на что. А если и обидимся, Тайра нас на смех поднимут. Получится или нет, другой вопрос. А может, дело в том, что раньше Тайра умнее были? Нет, это уже самомнение, с этим бороться надо. Другие не обязаны выказывать Аматеру уважение везде и всегда. Это не Тайра глупо, это я не понимаю их логику. — Итак, Аматеру-кун, внимательно тебя слушаю, — произнес он. Медленно подводить к интересующей меня теме, похоже, не получится. Да и, чую я, он из принципа не станет идти мне навстречу и мириться с Осука. Пойти от противного? Изобразить глупого и наглого юнца? Многие уже велись на это, может, и тай разглупят. Если так, то надо изобразить чуть менее глупого и чуть более наглого. Так уж получается, что дебилом меня уже никто в Японии не воспринимает. Будем надеяться, что Тайра считает себя гораздо умнее молокососа вроде меня. Типа не я дурак, а он гений. Ох, рискованно же это все. Отличный кабинет, — осмотрелся я демонстративно. брось а ты рукун, — усмехнулся Тайра. Ты ведь сюда пришел не для того, чтобы хвалить мое рабочее место. Это да, — вздохнул я, переведя на него взгляд. Хвалить-то вас, помимо кабинета, в общем-то, и не за что. У него от услышанного аж брови взлетели. Он, конечно, уколол мальчишку, то есть меня, но вряд ли ожидал, что столь сильно на это отреагирую. — Ты правда думаешь, что мне нужна твоя похвала? — произнес он с удивлением, явно наигранным. — Род Тайра и бесподобного проживет. — Да я и не спорю с этим, Тайра сам, усмехнулся я. — Конечно, проживете. Вы ведь такие сильные и могучие. — Твоя ирония в этом вопросе неуместна, — Аматэру Кун, — посмотрел он на глупое дитя. — Над чьей-то силой могут смеяться только более сильные? — Ну да закончим с колкостями. С чем ты пришел ко мне? — Я теперь уже даже и не знаю, стоит ли мне общаться с вами на эту тему, — произнес я, ухмыляясь. — Ну да ладно. Так уж получилось, что я в свое время подвязался помочь клану Асука урегулировать их конфликт с Тайра и Отома. И вот я здесь. Этот конфликт не нужен никому. Зряшная трата нервов и ресурсов. К тому же он в конечном итоге точно приведет к... Эм... Изобразил я нежелание поднимать тему войны. Ни к чему хорошему он не приведет. Так не лучше ли закончить его? Естественно, Асука принесут извинения и... Как договоритесь, такие извинения и будут, в общем. Что скажете?» — улыбнулся я. Сразу меня посылать не стали. Тайра просто не понимал, что происходит. Не должен я относиться к делу таким образом, если хочу решить его в положительном для себя ключе. «С атома ты уже говорил?» — задал он вопрос. На это уже я не стал отвечать сразу. «С атома я договорился». — произнес я ровно. — Но к делу это не относится. Вы лучше ответьте, что думаете о моем предложении. Вроде как и не хотелось бы об этом рассказывать, но факт удачных переговоров с Утома и спрятать не получится. Вот и пытается юнец перевести тему. — Я смотрю, ты не очень жаждешь договориться по этому вопросу, — произнес он после недолгого молчания. На что я пожал плечами. — Я не расстроюсь, если вы ответите отказом, — произнес я. — В конце концов, я просто пытаюсь помочь Асука. Не получится — не мое дело. Воевать-то с ними не я буду. — Если ты думаешь, что война с Асукой — это какая-то там угроза, то ты ошибаешься, — усмехнулся Тайра. — Я понимаю, — кивнул я. — Просто мне все равно. Любой ваш ответ не принесет мне вреда. А вот я что-то не понимаю», — откинулся он на спинку своего кресла. «Зачем вообще тогда приходить ко мне?» «Хм... Чуть-чуть усугублю». «Просто вы слишком много болтаете, Тайра-сан», — произнес я с серьезным выражением лица. «Рот Аматеру даже и не думал ссориться с вами. Но, как мне сказали, вы нами недовольны. Теперь же...» Заткнулся я, типа спохватился. «Я свою работу сделал. В остальном сами решайте. Всего хорошего, Тайра-сан». Поднялся я со стула. «Если я все правильно рассчитал, то у Тайры должны возникнуть подозрения по поводу данного дела. А не провоцирую ли я их? С Отома договорился, с Асука, скорее всего, тоже, плюс мы, Аматеру». Кто теперь даст гарантии, что против их рода не выступят сразу три стороны? Ну а почему бы и нет? Мало ли примеров в истории, когда коалиция родов и кланов скидывает с пьедестала могущественного игрока. У Асока причин для конфликта хватает. Ждать, пока их виртуозы помрут от старости, они не будут. А Матэру Тайра сами дают повод. И только боги знают, не перегнули ли они с нами палку. У меня ты не спросишь. Ну а у Тома... Эти вообще вполне могут хотеть занять место Тайра подле императора. Впрочем, в последнем Тайра, наверное, вообще всех подозревают. Забравшись на вершину, будь готов, что тебя оттуда попытаются скинуть, так что почему бы от Тома и не поучаствовать в подобном альянсе? Само собой, ничего такого не случится в ближайшее время. Разведка должна была хоть какое-то движение в эту сторону углядеть. Кстати, а ведь я этим ходом могу и оттянуть внимание Тайра от своих кораблей — Неизвестно, что перевозящих. В общем, если война с ними и планируется, то не скоро. Вот юнец, то есть я, и сделал ошибку. Остается надеяться, что мой расчет оказался верным. По дороге домой мне позвонила Мизуки. «Синзи, выручая раздалось из динамиков мобильника. «Мама с ума сошла! Заставляет папку экспериментов в тайской кухне есть! Он этой гадостью уже час давится!» — От меня-то ты что хочешь, — удивился я. К тому же Кагами-сан принципиально не может гадость приготовить. — Так она и не готовит. — Этим мы с шиной занимаемся, — произнесла она с надрывом в голосе. — Оу, даже и не знаю, что на это ответить. Ну, — но так, опять же, я-то чем ему могу помочь? — задал я вопрос. — Составить ему компанию. Ну, то есть выступить моральной поддержкой, — ответила она. У нас тут настоящий филиал Дзигоку в доме. Папка давится гадостью, шина истерит, я делаю жалостливое, рыдаю, короче, но мама не сдается. Сам Эмма убежал на задний двор и трясется от ужаса. «Ой, мам! Ой, синзи я проигрываю этот бой! синзи ты нужен здесь немедленно!» Выкрикнув последние слова, Мизуки оборвала связь. «Похоже, день мой закончится забавно». С делами я на сегодня разобрался, обучение у Цуцу из завтра. Тренировкой Мамио и Тейджу занимается Казуки. Что там еще из важного? Да ничего вроде. Все остальное можно ради Мизуки и Кагами отложить. Да и откладывать-то, по сути, нечего. Я сегодня вообще хотел себе вечер отдыха устроить. Блин, я ж об этом мизуки в школе проболтался. То-то она мне позвонила. Эх, ладно... В конце концов, чтобы там рыжая не вопила, они с шиной готовят очень даже ничего, вряд ли там и правда гадость».